Глава 15 Кадыгчан город призрак жуткое место на окраине Магаданской области, город, кипящий некогда жизнью, а теперь веющий тоской и смертью. Он возлежал в руинах, словно огромное погибшее животное, со временем превратившееся в уродливое чучело, брошенное на кучу отбросов. После того, как город закрыли в 1996 году, Он стал прибежищем сущностей. Тяжелый дух погибших людских надежд манил кровожадных тварей. Кадыгчан стал лежбищем, где после удачной охоты искать не станут. Здесь можно залечь в спячку и спокойно переждать до тех пор, пока не придет пора кормежки. Вампиры. Не живые. Наша параллель для них – источник изобилия. Проникая сюда, неживые способны перевоплощаться в обычных людей и жить среди нас, утоляя свой неуемный голод. Не романтические красавицы-красавицы из фильмов, а настоящие беспощадные, вечно голодные твари. Мы тогда нашли много человеческих останков в брошенных домах, среди детских игрушек, книг, нетронутой на столах посуды. Истлевшие, разложившиеся, свежие. Трупы прятали в брошенных жилищах, чтобы не привлекать дромовщинки местных хищников. Тела уже никто и никогда не обнаружит, и эти люди будут вечно в списках пропавших без вести. Мы не имели права заявлять о своих находках, и это сводило меня с ума. Я видела жуткие тени смерти, спокойно разгуливающие по чудовищному кладбищу. «Не могли другое задание дать!» ворочал Влад, оттаскивая меня от очередной ужасающей квартиры. «Не ходи туда! И туда не ходи!» Он подхватил меня под руку, вывел на улицу. «Ищи вампиров, они их харч!» Шлейф слишком сильный. Я с трудом боролась с тошнотой. «Потому что свежих много!» Я не сдержалась, содрогнулась желчной рвотой. Слезы застилали глаза, спазмы мешали дышать. «Все, отбой!» – крикнул Влад. «Хватит пока!» На улице лето, а небо по-осеннему затянуто тяжелыми тучами. Совсем рядом слышен рассерженный гром. Я вижу яркие всполохи молний прямо над нашими головами, но дождя пока нет. Он усадил меня в машину, дал воды и бумажное полотенце. Убедился, что все вышли из страшного здания и только потом сел рядом со мной. «Потерпи, малыш!» Его ласковый голос вернул мне силы. «Через два дня ты станешь моей женой. Мы затребуем отпуск, и я отвезу тебя в рай!» Прижалась к нему, стараясь взять себя в руки. «Два дня? Работу нужно закончить как можно скорее. Я только начала осваиваться в команде, выполняя приказы. У меня появилась свобода передвижения и баснословная выплата за работу. Я – главное звено!» Я умею читать сущностей. Я знаю, как остановить даже тех, кого не может уничтожить пуля. И все еще не могу понять, как мне с этим жить. Время не терпит. Через 15 минут выхожу из машины, готовая работать дальше. Я чую их. Знаю, где прячутся монстры. Веду туда стрелков. Веду туда Влада. Они заходят в обгоревшее здание многоэтажной школы. Им нужно вниз. в Подвал. Я остаюсь на улице возле машины. Рядом встает один из стрелков. Усмехаюсь. Если на нас нападут, неизвестно, кто кого будет спасать. Ждем. Внутри меня нарастает жуткое напряжение. Касаюсь мыслей Влада. Там резня. Неживые, вялые после недавней кормежки, нападают ментально, подчиняя себе волю врага. Но над моими мальчиками стою я, и пробить мои заслоны не в силах ни одна тварь. Концентрируюсь на противнике внизу, пытаюсь работать, отключать. Но у вампиров сильное сознание, а я еще не умею бороться с такой силой. Поэтому я учусь, в бою. От меня слишком многое зависит. «Виолетта Васильевна!» Стрелок осторожно берет меня за локоть. «Посмотрите!» Я слежу за его взглядом и обмираю. Целая армада шаровых молний нестройными рядами медленно плывет над крышами домов. «Откуда?» Потрескивая колючими искрами, они зависают над школой. «Нет, не туда!» Лихорадочно пытаюсь выйти на контакт, но небо озаряется светом изломанной молнии, сопровождаясь ударом грома невероятной силы. Шары вспыхивают, словно электрическая лавина обрушиваются на шаткое тело бывшей школы. Взрывная волна входит в мое тело вместе с криком ужаса, машину переворачивает, а меня отбрасывает далеко на безжизненный пустырь. Из восьми человек выжила я одна. Стрелка, оставшегося со мной, взрывная волна размазала по машине. Еще шестеро вместе с Владом остались под руинами школы. После того, как разгребли завалы, ребята познали по анализу ДНК. Тела троих так и не нашли. Под подвалом обнаружилась старая шахта, заполненная водой. Откачать ее не удалось. Там и остались наши стрелки и мой Влад. Проснулась от собственного крика, разрывавшего грудь. «Тише!» Кто-то крепко сжал меня в темноте. «Тень, ты упадешь!» Я открыла глаза и увидела мглу. Сознание вынырнуло из жуткого сна, тяжелым вздохом возвращая к реальности. «Прости», — прошептала я, вспомнив, где и с кем нахожусь. «Это всего лишь сон. Наверное, очень страшный сон», — послышалась тихая в голове. «Ты, Ты так, так кричала?» «Да». «Тише, спокойнее». Повинуясь странному оцепенению, я снова уснула. «Иди ко мне, малыш». С удовольствием ныряю в нежное объятие. Сердце сладостно замирает, когда его губы касаются моей шеи. Я поддаюсь к нему и шепчу. «Я люблю тебя, милый». «Я тоже тебя люблю». «Влад». Нахожу его губы, впиваюсь страстным голодным поцелуем, вмиг загораясь желанием. Странно, так Влад меня никогда не целовал. Открываю глаза. «Опа!» Слишком ретиво отстраняясь от обалдевшего от моего поцелуя гуманоида, я едва не сбросила нас с дерева. «Тише!» — воскликнул он. «Тень, мы разобьемся!» «Прости!» — пискнула я, пытаясь сжаться в маленький стыдливый комочек. «Я не хотела, я думала...» «Сон?» — спросил он, внимательно разглядывая меня своими глазищами. «Сон, прости меня!» Прощаю! — усмехнулся он. — Уже утро. Пора уходить. Мар легко соскочил на землю и ждал внизу, наблюдая за моими неуклюжими попытками спуститься. Это оказалось сложнее, чем забираться наверх. Чертыхаясь, я повисла на ветке, беспомощно мотая ногами, пытаясь найти хоть какую-то опору. — Прыгай! — крикнул Мар. — Я тебя поймаю. — Ага, — отозвалась я я стану последней, кого тебе удастся подержать в своих руках. Раздавлю же, вон какой тощий. Я сильнее, чем ты думаешь. Прыгай. Не придумав ничего лучше, я все же решилась и разжала пальцы. Ух! Меня ловко подхватили и почему-то крепко прижали. Видишь? Смешливо спросил Мар, мило щуря глазки. Я не сломался. Поздравляю. Выдохнула я с облегчением. «Спасибо! Мне бы на землю!» Он аккуратно поставил меня на ноги. В рюкзаке тут же зашевелилась Коля. Я выпустила ее на волю и с удивлением увидела, как она катается по влажной отрасли земле. «Пьет!» Я облегченно выдохнула. Одна проблема решена. Осталось позаботиться о себе любимой. Очень хотелось есть и просто страшно пить. Я покопалась в карманах, набрала горсть конфет. Благо, запаслась и поделилась запасами с Маром. «Ты конфеты ешь?» «У нас, у нас почти одинаковая физиология», физиология. — ответил Мар. Спасибо. «Спасибо!» «А ведь он тут четвертый день, получается, без воды, без еды. Одинаковая физиология у нас, как же!» «Куля, найди воду!» — взмолилась я, засыпая ей в рот карамельки. Куля пискнула и покатилась. «В этих местах очень мало воды». Только через час куля вывела нас к небольшому ручейку, весело текущему по склону вниз и почти сразу же теряющемуся в расщелине скалы. Не будь у нас бармакульки, не заметили бы. Мы с Маром жадно бросились к воде, глотая студенную жидкость прямо из ручья. Как вкусно! Живы? Живы. Страж, где спасатели? Еще вчера выслали поисковые группы. «Возможно, их вводят защитные купола гуманоидов. Вертолет давайте. Хотя, даже если мы услышим вертолет, ничего не сможем сделать. Тут густой лес». «А как же ваш проводник?» Я почувствовала издевку. «Не доверяй еде. Ешь ее!» Коля нашла воду. Она умница. «Тут, говорят, идите к Волге. Пусть Бармакулька поищет большую воду, раз уж она у тебя такая» ненормальная». «Это мысль. Что еще там говорят?» «Я бы все передавать не стал». «Спасибо, страж». «Какие новости?» Марс сидел рядом со мной, ожидая, пока я закончу общаться. «А ты разве не слышал?» «Это на высоком уровне подсознания. Я чувствую вибрации, но разобрать ничего не могу». «Нужно выйти к реке». Уселась под деревом, вытянув гудящие ноги. Куля весело плескалась в ручье, довольно повизгивая. «Пусть напьется. Кто знает, будет ли на нашем пути еще вода». Мар сел рядом, почти касаясь меня. «Я видел образ того, кто тебе снится. Это твой мужчина?» «Да». Сердце мучительно заныло. «Он погиб». «Когда?» Год назад, через неделю, будет ровно год. Мар быстро переместился, сел на колени напротив меня. Я видел его совсем недавно. Горько усмехнувшись, покачала головой. Это невозможно, ты ошибся. Я кое-что тебе расскажу. По вашему земному времени, полгода назад, я вместе со своей экспедицией попал в плен к драфам. Вы их называете «серыми»,? Это беспощадная алчная раса, путешествующая по Вселенной в поисках выгодных приобретений. Они похищают разумных существ, превращая их в рабов, и проводят свои дикие эксперименты. Это бич нашей галактики. Драфы вне закона Галактического Совета, но они очень хитры и изворотливы. Так вот, наш корабль был захвачен драфами, и те, кто выжил, попали в плен. На нас надели магнитные ошейники и бросили в загоны. Там я и познакомился с ним. «Влад Орлов, верно?» Я вздрогнула, словно меня ударили. Сердце на миг замерло, а потом резко с болью застучало. «Верно?» Захрипела я, задыхаясь от эмоций. «Рассказывай дальше!» С ним были еще два близких ему человека. Мар взял мои ледяные ладони в свои руки, стараясь успокоить. «Александр Белов?» и Али Мухамедов. «Стрелки, это наши ребята. Мы думали, они вместе с Владом утонули в шахте. Господи, как они там оказались?» Завыла я, ухватившись за спасительную надежду. «Мар, они живы?» «Были, когда я видел их в последний раз». «Говори». Я с трудом боролась с нервной дрожью и почти ничего не видела от слез. Неужели такое может быть? В тот день погибли все, Никто бы не смог выдержать такой электрический разряд. Ни один живой человек. Они рабы у драфов. Меня выкупили, а ваши люди остались там. Вот почему мы решили пустить к нам вашу делегацию, чтобы они смогли помочь пленникам. С драфами нужно покончить. Но пока у нас нет такой возможности, это дело Галактической службы безопасности и суда. Нам вмешиваться нельзя. Влад жив. Я бросилась к Мару и обняла его за тощую шею. «Спасибо, Мар! Спасибо!» Я ничего не сделал. Его эмоции были полны сострадания. «Но как они туда попали?» У меня не укладывалось в голове. «Я же видела останки других ребят». «Возможно, они попали в пространственный разрыв», начал объяснять Мар. И почему-то заботливо смахнул с моих щек слезы. Влад говорил, они словно провалились куда-то, а когда очнулись, оказались в незнакомой пустынной местности. Там их и подобрали драфы. Но мы можем их спасти. А мне нужно вернуться на их корабль, у меня там незаконченное дело. Провалились? Я вспомнила, как однажды отправляла домой шаровую молнию через ворота. Помнится, шар сказал, что может легко путешествовать между мирами. Была бы свободная земля. Когда над школой взорвались шаровые молнии, они могли открыть портал в другое измерение или на другую планету. Туда-то и засосала Влада и его стрелков. «Мы вернемся на их корабль», — отстранилась, решительно вытерла слезы. «На нас ваши законы не действуют, ничьих решений ждать не нужно. Драфы обладают телекиназом и телепатией лучше любого из нашей расы». «Я не из вашей расы», — зло ответила я. Разбудила дремавшую в ледяной воде Бармакульку, дала ей четкие указания, и мы отправились искать Волгу. Он говорил о своей невесте. От слов Мара мне стало невыносимо тяжело. Он называл ее Лето. Это ты, верно? Да. Но я буду называть тебя Тень. Иногда ты на нее очень похожа. Я промолчала. Через минуту послышался далекий рокот. Вертолеты! Схватила кулю, и мы бросились на звук. Продираясь сквозь колючие кусты, неожиданно выскочили на небольшую поляну. «Ты можешь позвать людей к нам?» Марк крутил головой, стараясь рассмотреть вертолет. «Могу, но из-за ваших щитов боюсь. Вдруг задену что-то не то. Пилот может разбиться, если он не телепат». «В кабине вертолета два человека». Вычисли второго пилота и постучись к нему. Я тут же стала искать контакт.